Глава 18. Новобранцы. Облако пыли быстро оседало. Грязь помогала убить врагов, но от нее в горле першило и хотелось пить. Один из беглецов не выдержал и расчихался, остальные держались. Люди похватали оружие и нервно ждали. Трое бойцов стояли впереди с ружьями наперевес, и еще несколько человек сжимали ножи. Как оказалось, песиголовые имели целый арсенал клинков разной длины, которых хватило всем желающим, кроме раненых, но и они ждали атаки и пытались высматривать врагов. Ждал и разведчик, но другого, ведь он точно знал, что волосатые войны благополучно передохли. Прошло полминуты. Наконец он услышал женский голос. «Не стреляйте! Они мертвы!» «Афина, ты точно уверена?» Воскликнул Альбинос, один из двоих обладателей шестого уровня. В руках он сжимал ружье, которое и не подумал отвезти от холма. «Абсолютно уверена. Хранцы мертвы. Опустите оружие». «Да они просто прячутся. Как они могли сдохнуть? чего? Раненая женщина с короткими волосами приподнялась на локти и сплюнула кровь. В руках она держала нож Мураба. «Их убили так же, как и остальных. Откуда ты знаешь?» «Разве у тебя нет глаз, и ты не видела, что произошло? Или ты думаешь, что хранцы легли отдохнуть? У нас есть союзник, он их уничтожил». «Кто? Где?» — загласила сразу несколько человек. Алекс внимательно смотрел на девушку. Он оказался прав. Она как-то увидела его и его действия. Пора было познакомиться. «Я здесь!» — громко выкрикнул он. «Не вздумайте стрелять! Живой я полезнее!» Разведчик снял маскировку и медленно вышел к людям. Народ ошеломленно смотрел на такого же, как они, человека и никак не мог понять, как ему удалось на их глазах уничтожить пятерых непобедимых врагов. «Как ты... откуда ты взялся? Как тебя зовут?» Альбинос взял на себя ведение переговоров. «Меня зовут Алекс. Я все обязательно расскажу и вашу историю послушаю. Она меня очень интересует, но позже...» «А сейчас нужно помочь раненым и собрать пыльцу». Альбинос оглядывался. «Да, ты прав. Пыльца нужна, но нам некуда ее положить. Ранцы отобрали все наши вещи». «Это не проблема. У меня есть запасной контейнер. Вот, держи. Собери пыльцу с этих». Разведчик небрежно показал на три ближайших трупа. «А я займусь телами на холме». «Они там точно мертвы?» — спросил Альбинос и покосился на поросший склон. Врагов не было видно. В дохлом виде хранцы маскировались не хуже, чем когда были живыми. Точно, точно! А теперь давай займемся делом. Поговорим позже. Дальше Алекс забрался на холм и осмотрел песеголовых, точнее, хранцев, как их назвал альбинос. Тела лежали недалеко друг от друга. Из пробитых голов медленно вытекала красная кровь. В отличие от монстров, хранцы не отличались повышенной крепостью черепа, как и люди. Очевидно, понадеялись на способности. Это их изгубило, и с этим предстояло еще разобраться. Первым делом разведчик открыл контейнер и поставил рядом с одним из трупов. Затем занялся главной целью своего прихода — осмотром трофеев. Беглецам он доверял, но не до конца. Мало ли как поведут себя люди в дальнейшем. А оружие было слишком ценной находкой, чтобы им вот так просто разбрасываться. Он сноровисто обобрал хранцев, не испытывая ни малейших угрызений совести. Под конец обыска перед ним лежали два рюкзака. Не такие здоровенные, как тот, с которым новичков посылают на другую сторону, а небольшие, но вместительные ранцы. Хороший выбор для недолгого путешествия на несколько дней. Содержимое требовало отдельного анализа. Но главное, помимо ружей, обнаружилось быстро. Два контейнера с металлическими шариками. Каждый кругляш лежал в отдельной ячейке, всего сорок две пули. Остальные пожитки рассматривать не стал, просто забросил обратно и на этом успокоился. Упаковав добычу и собрав пыльцу, Алекс спустился по склону. Люди собрались в небольшой круг у подножия холма. Несколько раненых лежали на земле, над ними хлопотали две девушки. Еще два человека копали ножами хранцев могилу для убитого товарища. Забавная иномерянка держалась в стороне и просто сидела на траве. Беглецы сняли с трупов не только оружие, но и большинство вещей — куртки, штаны, обувь. Побрезговали лишь нательным бельем. Навстречу вышла невысокая девушка, та самая, что помогла с кранцами. Между ней и остальной группой явно пробежала черная кошка. Ее сопровождал только крепкий чернокожий парень. Другие беглецы держались поодаль, но внимательно слушали. «Алекс, меня зовут Афина. Здравствуй!» «Не надо так официально, Афина. Кстати, красивое имя. И спасибо за помощь. Без тебя я бы не справился, а атаковал вслепую и, возможно, лежал сейчас с пробитой головой». «Мы живы только благодаря тебе, так что это мы тебя должны благодарить. Ты бы мог и не вмешиваться». «Не надо этой ложной благодарности!» Люди должны помогать друг другу. Это залог нашего выживания здесь. Откуда вы пришли? Из плена. Из плена? От хранцев? Да, мы сбежали два дня назад, но они нас выследили и долго гнали по долине. Что им вообще от вас нужно? Хранцы охотятся за осколками. Это редкие артефакты, которые можно найти только в новом мире. В таком, как наш. Но осколки не просто собрать. Для этого мы им и понадобились. — Мы не первые люди, которых они захватили. — Есть еще пленники? — нахмурился Алекс. — Мы были скорее рабами, чем пленниками. Но других людей у них не осталось. Все, кто не умер, — перед тобой. — Тяжело вам пришлось. Я думал, что монстры и буря — это худшее, что здесь есть. К сожалению, я ошибался. Сколько у них бойцов? — Пятьдесят. Было. Но они хорошо вооружены, и ты сам видел. Да сидел в первом ряду. «Давай с хранцами попозже разберемся. Кто у вас главный?» — поинтересовался вдруг Алекс. «Это сложный вопрос. Поговори потом с Руди». Афина кивнула на Альбиноса. «А сейчас пойдем, я тебя представлю остальным». Знакомство прошло быстро, по-военному. Беглецы сильно устали, даже выглядели как-то блекло и понуро, что было особенно странно, учитывая их уровни. Возможно, такое впечатление создавала оборванная одежда и немытые тела. Говорил в основном Алекс. Он кратко и без подробностей рассказал, что пришел из большого лагеря, который может себе позволить и на монстров охотиться, и безопасность обеспечивать. Разведчик не видел смысла скрывать наличие поселения, но умолчала муравейники. Если беглецов поймают, то они все равно не смогут выдать местоположение основной базы. Никто не знал, как ее найти. А вот закрытую зону вполне смогут обнаружить. Историю прихода к червю выдал в урезанной версии. Сражался с врагом, угодил в трясину, пытался выбраться, оказался тут. Мистический опыт в бездне остался за кадром. Беглецам он не нужен. Закончил словами. «Вот так я тут и оказался. А дальше вы видели. Вашу историю я примерно понял, и потом расспрошу поподробнее». «А сейчас хочу узнать, какие у вас планы и что будем делать дальше. Хранцев и их способности вы знаете лучше меня. Чего от них ждать?» «Планы у нас простые и незатейливые», — охотно отозвался Руди. «Мы хотим убраться отсюда как можно дальше, затем найти людей и обустроиться». «Что-то еще?» «Найти атомную бомбу, сбросить ее на Хранцев и выбраться из этой чертовой долины как можно быстрее». «Хороший план», — согласился Алекс. «С атомной бомбой не помогу, сам бы не отказался. А вот безопасное жилье обещаю. В нагрузку прилагается ушлый командир и тяжелая работа. Но у нас весело, даже пиво свое варим». «Пиво?» — оживился Руди. «Ну все, считай, что уговорил. Ребята, нас ждет светлое будущее!» «Есть проблема. Я понятия не имею, как найти лагерь. Зона огромная, мы месяцами можем бродить по ней». «Почему-то я так и думал, что будет непросто. Но, возможно, с поисками нам поможет Афина». Руди посмотрел на девушку. «Что скажешь?» В воздухе повисло напряжение. Беглецы хотя и недолюбливали хрупкую девушку, но не стеснялись обращаться к ней за советом. Алекс тоже повернулся к ней. «Я могу попробовать, но не гарантирую, что получится. В любом случае отсюда нужно уходить через трясину. Нам нельзя здесь надолго оставаться». Кранцы — прекрасные ищейки, и они не простят убийства сородичей. Скоро они поймут, что здесь что-то не так, и пойдут по следу. Как ты можешь нам помочь? Я чувствую ход событий. Возможно, это поможет найти других людей. Ничего себе! — присвистнул Алекс. Твоя способность может отыскать лагерь? Не напрямую. Она помогает только избегать опасностей. Афина невольно посмотрела на труп своего товарища с простреленной головой и вздрогнула. Но не всегда и не для всех. Лучше всего она показывает мое будущее». Алекс начал догадываться, почему остальные не взлюбили девушку. «Что тебе для этого нужно?» «Ничего. Покажи мне путь, и я скажу, приведет он нас к беде или наоборот. Жаль только, что все дороги через трясину ведут в центр долины». «Это как раз не проблема. Я могу провести нас по тоннелям в любую сторону». «Не может быть!» — воскликнула ина Мирянка и торопливо представилась. «Меня зовут Зара!» Алекс отметил, что она отлично говорит на эспиранта, значительно лучше Мараха. «Ты действительно можешь ходить в обе стороны самостоятельно, без специальных устройств?» «Да, а также я могу вывести нас в любой момент из трясины». «Невероятно!» прошептала Зара и забавно дернула личиком. «Это очень редкое умение. Реже только у Афины. Вы люди удивительные существа. Столько талантов!» Афина улыбнулась и продолжила. «Тогда я не вижу проблемы. Сначала пойдем к центру, а там выберем новый маршрут, который выведет нас на периферию зоны. Я надеюсь, что в лапы хранцев мы не попадем. Возможно, они нас никогда больше не найдут». «Раз мы все решили, то так и сделаем», — подытожил Руди. «Сегодня отдыхаем, а утром уходим. Вряд ли хранцы сюда быстро прибегут. «Алекс, отдашь нам ружья?» «Хорошо, что ты об этом упомянула. «Забыл сказать, чтобы вы не тратили заряды понапрасну». «Ну, другого оружия у нас нет!» — воскликнул Альбинос. «Мы же не можем с тварями голыми руками сражаться!» «У вас есть ножи. Еще я могу отдать тебе свой меч. А если встретимся с монстрами, сначала я попытаюсь с ними разобраться. Если не получится, то только тогда применим оружие. Поверь мне, они очень нужны лагерю». «Хорошо», — уважительно ответил Альбинос. Руди явно считал собеседника равным себе по уровню, не догадываясь, что тому еще расти и расти до синтеза. Еще час ушел на обсуждение совместной тактики и выяснение способностей отряда. Алекс спрашивал, беглецы спокойно отвечали. После наглядной демонстрации сил и уверенного поведения в бою Руди даже хотела дать ему лидерство, но он отказался. «Пусть все остается как есть, у меня своя задача». Когда придем в лагерь, то поверь, там найдется, кому вами управлять. У нас командиров навалом. Я займусь лучше разведкой и уничтожением тварей. У меня свои цели. После обстоятельной беседы настало время отдыха. К этому моменту раненые пришли в себя. Только парень с простреленной ногой валялся на траве. Но и он, благодаря пыльце, быстро поправился. Ему повезло, что пуля взорвалась снаружи, а не внутри тела. Один раз появились два монстра, похожих на сороконожек. Врагов издалека заметила глазастая девушка и вовремя предупредила остальных. Впрочем, еще раньше среагировала Афина, когда что-то шепнуло дозорным. Иначе они бы не смотрели прямо в ту сторону, откуда выскочили сороконожки. Твари выглядели представительно. Лоснящиеся серые тела и большое количество ножек. Монстры хотя и имели всего шестой уровень но обладали бронированными телами. Это стало ясно по невысокой скорости передвижения. А подобных противников Алекс сильно недолюбливал. Он уже подумал, что придется расчехлять ружья, несмотря на его браваду и обещание разобраться с врагами самостоятельно. Но все прошло на удивление гладко. Лезвия не без натуги, но вошли в головы тварей. Правда, пришлось вложить в каждое по три резерва. Хитин-сороконожек просто лопнул под натиском навыка. Его удивление не укрылось от внимания любопытной Зары. Позже она выгодала минутку, подошла и тихо спросила. «Мы можем поговорить?» «Если хочешь, но давай на Акаранском. Заодно потренируюсь». «Так ты еще и язык знаешь?» С каким-то детским удивлением воскликнула Зара. Настолько непосредственно, что Алекс задался вопросом. «А сколько же ей лет?» «На Земле так вели себя только подростки». «Да, ты не первая иномерянка, что помогает людям. О чем ты хотела спросить?» «Я вижу, что ты еще не достиг стадии синтеза. Как ты убил монстров дистанционным умением?» «Ты сама сказала, что Земля полна талантов. Попытался отшутиться, Алекс». «Ну, должны же быть хоть какие-то рамки. Не может человек на твоем уровне спокойно уничтожать подобных монстров, да еще и с одного удара». Это ведь даже не соседний уровень, а совершенно другой ранг. Как ты это сделал?» «Признаюсь, я и сам удивился. Не стал отпираться Алекс. Однако информацию сверх необходимого выдавать пришло и тоже не собирался. Поэтому сообщил минимум. У меня есть связь с внешней силой». Уго, присвистнула Зара. «Теперь понятно. Я подобных тебе редко, но встречала. Ты знаком с классификацией обладателей силы?» Да. Тогда тебе лучше знать, что у хранцев есть два таких бойца: Торн, коснувшийся, и их лидер Керх. Очень неприятный и властный тип, но талантливый ублюдок. Дальше Зара так виртуозно выругалась на Акаранском, что Алекс решил непременно взять у нее несколько уроков. Марах таких конструкций никогда не выдавал. Так что там с Керхом? Он носитель силы, и это очень опасно. Хорошо, что предупредила. Я надеюсь, что мы никогда с ним не встретимся. Я тоже на это надеюсь. И какие у тебя планы? Из-за этих скотов в ближайшие годы мне лучше не возвращаться. Они же преступники. У вас нет закона? Есть, но не для таких изгоев, как я. Закон не панацея. Я боюсь не хранцев, а тех, кто их послал. Они не просто так сюда пришли. Их наняли и специально послали на вашу планету. Поэтому в ближайшие годы я предпочту остаться тут, «Если мне разрешат». «Тогда добро пожаловать на Землю». Алекс поговорил с Зарой еще час, оттачивая язык. Девушка оказалась очень любознательной и непосредственной. Разговор протекал легко. В конце она даже начала травить анекдоты родного мира, и разведчик понял, что другие цивилизации не так уж сильно отличаются от Земли. Под конец он договорился с ней об обучении и отправился к Руди. Они взяли еще двух бойцов, вооруженных ружьями, чтобы проверить, как действует оружие. Несмотря на ограниченное количество зарядов, нужно было обязательно убедиться, что они вообще смогут стрелять. Будет смешно, если ценные трофеи окажутся бесполезными. Но выяснилось, что оружие хранцев не имеет хитрой защиты. Выстрел всех поразил. Пуля имела очень сложную конструкцию и внутренний заряд энергии благодаря которому разрушала любую энергетическую защиту. Разгона мышления не хватило, чтобы уловить изменения, которые происходили после активации снаряда во время вылета из ружья, но стало понятно, что пуля в чем-то превосходит лезвие, по крайней мере на текущем уровне. Сделав два выстрела, Руди решил, что этого достаточно. То ли он проникся просьбой Алекса, то ли хотел прийти в лагерь с отличным подарком, чтобы показать свою полезность. В любом случае, тратить пули он запретил, несмотря на протесты своих людей. «Все, парни, это вам не игрушки!» «Да какие нахрен игрушки? Нужно же хотя бы немного пристреляться!» — возразил черноволосый мужик с военной выправкой. «Чего тут пристреливаться? Наводишь дуло на урода и спускаешь крючок! Дел нехитрое! Если эта задача для тебя слишком сложная, то отдай ружье другому, желающие найдутся!» «Нет, это я так! Если так...» — То не балабонь и успокойся. Слышал же, что пули надо беречь. У нас их немного. На этом споры закончились, и Алекс наконец смог уединиться, точнее, сел в уголке. Нужно разобраться со способностями перед походом. Появление хранцев смешало все планы. Он не мог проигнорировать столь мощного врага, вооруженного дальнобойным оружием, но имел мысли, как с ним справиться. В этом ему помог разговор с Зарой. Раз он теперь официально носитель силы, что бы это ни значило, и она действует на все его умения, то, возможно, изменились не только атакующие навыки, но и защитные. В том числе и подзабытый барьер пустоты, как последний шанс отразить случайную атаку. Не всегда можно выставить впереди лабиринт, особенно если не знаешь, откуда прилетит пуля. Для проверки Алекс растянул барьер по руке и ткнул ножом но никакой разницы с предыдущей версией не почувствовал. К сожалению, для проверки требовалась лаборатория, а к ней в придачу еще и специалист. Однако в долине лаборатории не водились, и старателям приходилось самостоятельно изучать умения. Благо, что желающих помочь с укусами и пинками было предостаточно. Например, в лесу рядом с лагерем жили электрические лианы. Вряд ли они откажут в такой пустяковой просьбе, как шарахнуть Алекса молнией. В любом случае, сейчас это было неважно. Пока барьер был слишком слабым, однако разведчик решил дать ему шанс. Доведу до следующего усиления, а там посмотрю. Решил он и вызвал статус. Уровень четвертый. Энергия. 1225 из 1225 единиц. Трансформация. Тело. 11,4%, структура, 15%, мозг, 15%, сигнатуры, простые, ходок, 15%, обычный, ночной фильтр, максимальное, общее усиление тела, максимальное, быстрое мышление, звездочка, 50%, редкие, барьер пустоты, 11%, объемное восприятие, звездочка, 55%, воронка, 39%, лезвие пустоты, максимальное, базис, 5%, плоть как огонь, 0%, сфера энергии, звездочка, 55%, уникальное, изолированное пространство, звездочка, 55%, лабиринт, звездочка, 71%, без категории, интуиция пространства, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии. Хранилище. Осколок. Аспекты порадовали неплохим ростом. Хранцы с этой точки зрения ничем не отличались от монстров. Алекс быстро пробежался по списку навыков. Если поднажать, то в ближайшее время можно было также рассчитывать на усиление лабиринта и воронки. Если поиски лагеря затянутся, то лабиринт точно дорастет до 85%. Прикинул он и закрыл интерфейс. Похоже, что только Алекса волновало дежурство. Остальные, услышав, что нападений больше не будет, спокойно легли спать. Людей измотал двухнедельный бег. Помогать вызвался только Руди, да и то благодаря какой-то мужской гордости и врожденной ответственности. Они договорились, что первую смену возьмет Алекс, а потом его сменит Альбинос. Из всех беглецов самым интересным человеком была Афина. Возможно, она, а не ружья окажется главным приобретением для лагеря. Но девушка была явно себе на уме. Словно услышав его мысли, Афина подошла к нему и с улыбкой спросила. «Решил все-таки отдежурить ночь? Не доверяешь моему таланту?» «Непривычно просто. А к ночным бдениям я привык». «Нам тоже придется тебе довериться, когда мы пойдем через трясину». «Ну, я парень простой. Зашел и вышел, вот и вся проверка» раз ты подошла расскажи про способность свою это государственная тайна я и расписку давала вот как но мне нужно знать это важно для похода да я шучу кого тут интересует что подумает правительство афина кратко пояснила основные моменты но по ее отрывистым фразам и недомолвкам было видно что она рассказала далеко не все для такой хрупкой и красивой девушки у нее было слишком много секретов Но Алекс решил, что у каждого своя ноша, и не стоит давить на нового союзника. Захочет — сама раскроется. «Если ты видишь судьбу других людей...» «Нет-нет, не судьбу, угрозы. Да и то без подробностей». «Все равно, не могу не спросить. Мне что-нибудь грозит?» «Ты для меня загадка», — призналась Афина. «Я совсем тебя не чувствую. Никогда такого не было». «Как будто тебя что-то скрывает». «Хм, как же ты меня тогда нашла?» «Я не тебя конкретно искала, а спасение, причем не для себя. Это не одно и то же». «А что ты чувствовала?» «Просто смутное ощущение, что здесь мы будем в безопасности. Без подробностей. Я удивилась, но другие варианты были еще хуже». У Алекса появилась идея, что Афина его не видит из-за связи со внешней силой но он решил не углубляться и сменил тему у тебя необычное имя я знаю еще одну девушку софины тут же слетел ореол загадочной прорицательницы и она жадно спросила как ее имя олимпия девушка преобразилась на глазах облегчение и радость заполнили ее от избытка чувств она даже обняла парня спасибо за что за хорошие новости это моя сестра «Теперь я обязательно найду ваш чертов лагерь, даже если придется перерыть всю долину!» Утром Алекса разбудил шум и гам, создаваемый беглецами. Как и предсказывала Афина, ночь прошла спокойно. Люди активно собирались. Кто-то даже успел обобрать трупы на холме. Единственный тяжелораненный уже мог кое-как ковылять. Но, имея избыток необремененных пожитками людей, отряд мог позволить себе донести бедолагу куда угодно. Перед входом в аномалию разгорелся небольшой спор. Зара утверждала, что хранцы их выследили по ошейникам, и настояла, чтобы люди выкинули все вещи, кроме оружия и зарядов, хотя Афина не чувствовала опасности в них. Алекс с Руди посовещались и от греха подальше избавились от лишних вещей. Помимо оружия и боеприпасов, они оставили только куртки. Тщательная проверка восприятием никаких подозрительных источников энергии не выявила и Зара успокоилась. Дальше люди буднично один за другим нырнули в аномалию. Три часа отряд шел по тоннелю в направлении центра долины, пока не добрался до местности с густыми лесами. Тут они выкинули трупы хранцев, которые взяли с собой, чтобы задержать погоню и не выдать остальной банде наемников способа уничтожения их сородичей. Затем начались утомительные поиски нового пути. Алекс уже научился выделять туннели, ведущие в обе стороны, и запрыгивать в них. Его восприятие изменилось благодаря интуиции пространства. Навык видел пространственные потоки как линии. При входе линия расширялась до полноводной реки. Но человек мог спокойно стоять в ней, не затрагиваемый течением. Движение потока как бы тормозилось, хотя непонятно, как именно. Этот процесс, в отличие от движения по ходу, требовал энергии. При этом резерв тратился источником энергетической системы, а не какой-либо матрицей. С собой разведчик брал только Афину, которая настроилась на свою сестру. На пятнадцатой попытке девушка кивнула. «Если мы пойдем этим путем, то это затронет судьбу Олимпии». «Тогда решено. Все равно не ясно, где мы выйдем. Нужно двигаться, а то мы тут уже три часа торчим». Алекс обвязал девушку веревкой, отошел подальше и создал вокруг нее лабиринт. Туннель мигнул, но не разрушился. Однако этого хватило, чтобы Афина выскочила из потока, как пробка из бутылки. Сражаясь он сейчас с мангустом, то без проблем бы избавился от него. Да и вообще, тварь вряд ли бы смогла его догнать. Дальше все было просто. Девушка подошла к остальным, и они по веревке, один за одним, забрались в нужный пространственный поток. Алекс следил, чтобы другие проходы не захватили людей. Для этого он мягко отодвигал их. Как-то у него получалось оперировать пространственными аномалиями, хотя и не так ловко, как у мангуста или волков, которые свободно бегали по трясине. Наконец, весь отряд попал внутрь и двинулся против течения. Тут Алексу снова пришлось попотеть. Хотя остальные этого не замечали. Он шел впереди и удерживал вниманием всю группу одновременно, влияя на поток вокруг, чтобы людей не сносило назад. Вести за собой 14 человек было непросто. Единственное, что расстраивало, интуиция пространства никак не развивалась. То есть прогресс в интерфейсе не отображался, а внутренние ощущения не менялись. Другая сторона расслабляла людей, выдавая за каждое действие награду. Рост параметров действовал как наркотик. Пришлось отвыкать на ходу. Впрочем, главное, что они шли куда нужно, причем в безопасности. Только сейчас Алекс понял, какой уникальной возможностью обзавелся. Туннель защищал от большинства монстров, даже таких как скат, поскольку вокруг ветвились тысячи других переходов. Один найди группу людей в одном из них. Не так-то это и просто!» Путь до выхода занял два дня, который отряд прошел без сна и отдыха. Наконец, туннель закончился, и они выбрались наружу. Вдали колыхался знакомый флаг. Они вышли к предгорью, причем на самом краю зоны. До лагеря было буквально рукой подать. Однако не все было так радужно в знакомом месте. Небо над холмами пугало пустотой. Ни одной поганой точки. Все летающие монстры куда-то слиняли. Алекс проверил трясину: никаких признаков нестабильности. Буря, если и нагрянет, то не скоро. Куда же тогда подевались все твари?